Четвёртая поправка к Конституции США. Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не должен выдаваться иначе как при наличии достаточного основания, подтверждённого присягой или торжественным заявлением. При этом ордер должен содержать подробное описание места подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту. Все знают поговорку: мой дом моя крепость. В оригинале она звучит несколько иначе. An Englishman's home is castle. То есть дом англичанина его крепость. Мы можем простить себе вольный перевод слова castle как крепость, так как словарное значение этого слова замок. Но замки по сути были крепостями. Англичане заслужили право называть свои дома крепостями, по крайней мере, с начала 17 века, когда королевский суд вынес решение по делу Сеймена. Дело Сеймена. 1 января 1604 года. Мистер Грешэм и мистер Бэррисфорд жили в Лондоне в доме, которым они владели. Когда Бэррисфорд умер, оказалось, что он был должен крупную сумму денег некоему Питеру Сеймену. Сеймен обратился в суд Я добился приказа об аресте имущества Бэрисфорда, которое находилось в доме. Вооружённый этим приказом лондонский шериф направился в дом, где проживал теперь уже один Грашэм. Не получив от последнего разрешения войти, шериф взломал дверь. Очевидно, под руку ему попались и вещи Бэрисфорда, на которые претендовал Сеймен в качестве выплаты долга, и которые тоже пострадали от действий шерифа. Сеймен подал в суд на Грашэма требуя компенсации за ущерб, нанесённый ретивым шерифом его имуществу из-за того, якобы, что грешэм не пожелал открыть стражу порядка дверь. Отчёты и комментарии о Дели Сэмейна были составлены сэром Эдвардом Коуком, самым знаменитым английским юристом конца XVI начала XVII века. В 1604 году, когда слушалось дело Сэмейна, сэр Коук занимал должность генерального прокурора и для своего времени был большим либералом. Например, став верховным судьёй, он объявил, что король обязан подчиняться законам, а законы, принятые парламентом, подлежат аннулированию, если противоречат общеустановленным правам и здравому смыслу. В те времена вольнодумство очевидно не слишком жестоко наказывалось, ибо самым страшным последствием того, что Коок объявил нелегальным письмо, подписанное королём, стало потеря им судейской мантии. Это, впрочем, не помешало ему тут же уйти в политику. Он стал лидером оппозиции в парламенте и уже на этом поприще продолжал делать всё возможное, чтобы ограничить власть короля. Он был автором одного из основных конституционных документов Англии Указа о правах, устанавливавшего гражданские свободы, на которые король не имел права покушаться. В указе Коок цитировал Великую хартию вольностей и напоминал королю Карлу I, что закон даёт права не ему, а народу. Среди наибольших юридических достижений Сэра Коука, безусловно, нужно выделить серию трактатов об английских законах под названием Институты английского права. Эти трактаты являются фундаментом англосаксонского прецедентного права. Кроме Институтов, Коук также написал серию отчётов, в которых запротоколировал судебные решения своей эпохи, снабдив их своими комментариями. Всего он опубликовал 11 томов отчётов. с описанием 467 дел и комментариями к ним и создал тем самым корпус судебных решений, необходимый для функционирования прецедентного права, построенного на прецедентах. Согласно отчёту Коука о деле Семейна, суд вынес следующие постановления. Первое. Защита своего дома от вторжения не является преступлением. Второе. Шериф имеет право взломать дверь и войти в дом с целью исполнения приказа об аресте имущества. 3. Шериф имеет право взломать дверь и войти в дом, исполняя королевский приказ, если хозяин дома отказался впустить его. 4. Шериф может войти в дом, если дверь открыта. 5. Права хозяина дома не распространяются на третьи лица и их имущество. 6. В гражданских делах шериф должен спросить разрешение войти в помещение. Иными словами, комментарий Коука по делу Сэмина сводился к следующему: в тех делах, где одной из сторон является корона, а приказ королевского суда о аресте имущества означает, что теперь король тоже является одной из сторон в деле, шериф имеет право взломать дверь в целью либо ареста владельца, либо исполнения королевского приказа. Если он не может проникнуть в помещение иначе. Но прежде чем взломать дверь, он обязан объявить о цели своего прихода и потребовать, чтобы ему открыли дверь. Дело Самина стало знаменитым благодаря фразе из комментариев Коука, которая и превратилась в пословицу: "Дом каждого это его замок и крепость, в которой он имеет право защищаться от вреда и насилия, а также право на покой". Перевод мой Несмотря на установленную решением суда святость жилища, действия шерифа были признаны законными, и Самейн дело проиграл. Говоря о святости жилища в англосаксонском праве как претече четвёртой поправки, нельзя не упомянуть максиму, автором которой является английский государственный деятель XVIII века сэр Уильям Питт старший. В 1763 году В британской палате общин проходили дебаты по поводу акцизного билля, который в народе прозвали сидровым законом. Прозвали его так потому, что этот законопроект, предложенный премьер-министром Бутом и первым лордом адмиралтейства Джорджем Гренвилем, облагал налогом производство и продажу сидра. Именно таким способом эти два джентльмена хотели пополнить британскую казну для ведения семилетней войны. Англичане уже имели опыт обращения с акцизными законами, в частности с законом, облагающим налогом продажу сахара и чёрной патеки. Закон разрешал обыскивать в поисках этих продуктов суда и склады. Сидровый закон шёл дальше, он позволял обыскивать в поисках сидра даже частные дома. Во время дебатов против принятия сидрового закона выступил сэр Уильям Пит старший, будущий граф Чатом. Сказал он следующее: Самый бедный человек в своей лачуге может бросить вызов всей мощи короны. Эта лачуга может быть утлой, её крыша может шататься, в неё может ворваться ветер и ливень, но король в неё войти не может. Вся его рать не смеет переступить порог этого разрушенного жилища. Тем не менее, в колониальный период англичане широко использовали практику обысков и ареста имущества. Весьма популярны, кстати, не только в Америке, но и в самой Англии. Были так называемые общие ордера на обыск и арест, которые даже не идентифицировали лицо подлежащее аресту. Например, когда член парламента Джон Уилкис анонимно опубликовал памфлет, содержащий критику правительства, государственный секретарь издал общий ордер на арест всех лиц, участвовавших в публикации памфлета. Жильё Уилкиса и нескольких его единомышленников были обысканы, имущество арестовано. Судьи оне оспарили законность общего ордера, и королевский суд признал такой ордер незаконным. Уилкис против Вуда. За делом Уилкиса последовали другие дела, на самом знаменитом из которых следует остановиться более подробно. Энтик против Карингтона. Ноябрь 1765 года. Верховный суд США неоднократно в своих решениях ссылался и по сей день ссылается На деле Энтик считая, что оно оказало громадное влияние на формирование мнения отцов-основателей по поводу необоснованных обысков, которые они выразили в четвёртой поправке к Конституции США. Фабула дела такова. Некто Джон Энтик анонимно опубликовал памфлет, в котором в оскорбительном тоне выразил своё отношение к правительству Его Величества. Граф Галлефакс, исполнявший обязанности госсекретаря, подписал ордер на обыск дома Энтика. Выполнить это задание поручили главному королевскому посыльному Карингтону, который прихватил с собой ещё трёх королевских посыльных. Все вместе они вышибли дверь в доме Энтика и в течение 4 часов перевернули всё вверх дном. Взламывая замки и двери во всех комнатах, они искали компрометирующие Энтика бумаги и, кстати, нашли, причём в большом количестве 100 экземпляров оскорбительного памфлета. Судья Энтик заявил, что Карингтон и его помощники не имели права на обыск, что он согласия на него не давал, и хочет получить 2000 фунтов стерлингов в качестве компенсации за ущерб, который Карингтон и его подручные причинили его имуществу. Карингтон отверг все обвинения и в свою защиту выставил следующие аргументы. Первый. Он и его помощники действовали как посыльные согласно ордеру, выданному графом Галифаксом. который исполнял функции госсекретаря. Второй. Ордер был выдан легально, следовательно, все их действия, направленные на исполнение ордера, были оправданы. Председательствующий судья лорд Кемден. Лорд Кемден, также граф Кемден. Этот титул носил Чарльз Спрат, английский юрист и политик, занимавший должности верховного судьи, генерального прокурора и лорда канцлера. Рат был приближённым к Уильяму Питту старшему лицом. Выступал за расширение гражданских прав и ограничение прав государства, а также за расширение роли присяжных в судебных процессах. Председательствующий судья лорд Кемден согласился с тем, что лорд Галифакс на самом деле исполнял функции госсекретаря, но при этом заявил, что не смог найти ни одного закона, который позволил бы графу Галифаксу подписать ордер при данных обстоятельствах. Елыми словами публикация памфлетов, даже оскорбительных для короны и правительства, не определена как преступление ни в кодексах, ни в эдиктах, ни в судебных решениях, а следовательно, госсекретарь превысил свои полномочия, подписав ордер на обыск. В своём решении лорд Кемден сказал: "Если бы такой закон существовал, то он был бы отображён в наших кодексах, но такого закона нет и не было в нашей стране". Наш закон говорит, что собственность любого человека настолько священное понятие, что никто не имеет права ступить на землю соседа без разрешения последнего. По законам Англии за каждое вторжение в частное владение, каким бы незначительным оно ни было, является нарушением. Никто не может ступить на мою землю без моего разрешения, и человек, совершивший это, виновен в нарушении моих прав, даже если от этого шага нет никакого ущерба. И если это доказано, то ответчика призывают к ответу даже за помятую траву или просто за то, что он оставил отпечаток своей ноги на моей земле. И если он признает этот факт, то должен доказать в своё оправдание, что он сделал это согласно позитивному закону, разрешающему или оправдывающему такое нарушение. Позитивное или положительное от латинского позитивус положительный, право представляет собой право официальное. то есть издаваемое государственными органами в установленном порядке и соответствующим образом фиксируемое в нормативно-правовых актах, законах, указах президента, постановлениях правительства и других или иных источниках права. В 1765 году в деле Энтик против Карингтона лорд Кемден сформулировал правовой принцип, который стал краеугольным камнем американского конституционного права. Государство не имеет права делать ничего, что чётко и ясно не разрешено законом, в то время как человек имеет право делать всё, что не запрещено законом. В юриспруденции даже самый простой текст, взятый из Конституции США или из любой поправки к ней, может быть далеко неоднозначен, а значит, его толкование будет определено Верховным судом США, последней и окончательной инстанцией, которая определяет замысел отцов-основателей. Одним из главных вопросов, стоявших перед Верховным судом, был такой: означает ли четвёртая поправка, что обыск может быть обоснованным только в том случае, если был выдан отвечающий всем требованиям ордер, или обыск должен быть обоснованным независимо от того, есть ордер или нет. В течение долгого времени Верховный суд менял своё мнение по этому вопросу. Например, в деле Харис против США том 331 Верховный суд США, страница 145, 1947 год. Верховный суд признал обыск четырёхкомнатной квартиры, последовавший за арестом человека, находившегося в квартире, обоснованным, несмотря на отсутствие ордера. Спустя всего год в деле Трупиана против США, том 334 Верховный суд США, страница 705, 1948 год. Верховный суд уже в другом составе отменил вердикт виновен и постановил, что при обыске и аресте имущества главным правилом является необходимость для сотрудников правоохранительных органов получить ордер в любых ситуациях, когда это практически разумно. Но и эта формулировка продержалась всего 2 года, поскольку в следующем деле на эту тему Соединённые Штаты против Рабиновича Том 339 Верховный суд США, страница 56, 66, 1950 год. Верховный суд повернул на 180°, градусов, сказав, что тест на конституционность обыска заключается не в том, было ли практически разумно получать ордер, а в том, был ли сам обыск обоснован и разумен, исходя из фактов и обстоятельств дела. Поиск ответа на вопрос, что важнее: разумная практичность при получении ордера на обыск или обоснованность самого обыска, продолжается по сей день. Четвёртая поправка является одним из самых мощных конституционных механизмов защиты наших свобод. Но ни конституция, ни Билль о правах не говорят о том, какое наказание понесут третьивые служители правоохранительных органов. которые проигнорируют требование получения ордера на обыск, выписанного нейтральным судьёй и магистратом. Магистрат одно из значений работник суда, имеющий специфические ограниченные функции, например, выдаёт ордеры на обыск. Или требование обоснованности самого обыска. В уголовных кодексах 50 штатов США нет ни одной статьи, которая бы предусматривала преступление называемое нарушением конституционных прав личности согласно четвёртой поправке. Наказание, которое в итоге определил Верховный суд, оказалось простым. И было оно сформулировано в 1914 году в деле, решение по которому считается первым современным толкованием Билля о правах вообще и четвёртой поправки в частности.